Нефер попробовал крикнуть, чтобы предупредить Таиту, но из его горла не вылетело ни звука. Он не мог оторвать взгляд от ужасных глаз кобры. Ее голова тихо покачивалась, а массивные витки, окружавшие гнездо сокола, пульсировали и сжимались. Все полированные чешуйки блестели, подобно драгоценным камням, и шуршали по прутьям гнезда. Каждый виток был толстым, как рука Нефера, и они медленно двигались по отношению друг к другу. Голова змеи отклонилась назад. Рот открылся, и Нефер увидел бледную внутренность горла. Почти прозрачные клыки торчали почти вертикально из складок мягкой мембраны на каждой костяной игле висела крошечная бусинка бесцветного яда затем ужасная голова метнулась вперед кобра бросилась в лицо неферу Нефер с криком шарахнулся в сторону, потерял равновесие и вывалился из расселины. Хотя Таита крепко упирался, чтобы в любой момент принять тяжесть мальчика на веревку, его чуть не сдернуло с позиции на вершине утеса, когда вес Нефера обрушился на веревку. Виток веревки из конского волоса проскользнул сквозь пальцы старика, обжигая кожу, но он держал крепко. Он услышал внизу бессвязный крик мальчика и почувствовал, что тот качается на конце веревки. «Нефер...» Откачнулся от расселенного как маятник. А затем его снова качнуло к гнезду сокола. Кобра быстро оправилась после неудавшегося нападения и снова приняла вертикальную стойку. Она пристально уставилась на мальчика и поворачивала голову, чтобы встретить его. В то же самое время из ее горла вырвалось резкое шипение. Нефер, летя прямо на змею изо всех сил, забил ногами в ее сторону и закричал снова. Таит услышал в этом крике ужас и бросился вытягивать веревку. Он тянул, пока не почувствовал, что его старые мышцы вот-вот лопнут от напряжения. Кобра инстинктивно ударила Неферу в глаза, как только он оказался в пределах броска. Но в этот миг Таит рванул веревку и выдернул Нефера с линии броска. Зияющая пасть змеи пронеслась в сантиметре от его уха. И затем, подобно кнуту с колесницы, тяжелое тело ударило в его плечо. Нефер закричал снова, зная, что получил смертельный укус. Еще раз откачнувшись над пропастью, он поглядел на то место на своем плече, куда змея вонзила зубы и увидел бледно-желтый яд, расплескавшийся по толстой кожаной складке переметной суммы. С огромным облегчением Нефер сорвал мешок, и когда опять полетел к тому месту, где все еще угрожающе стояла кобра, держал мешок перед собой как щит. В тот миг, когда он снова оказался в пределах броска, кобра опять ударила, но нефер подставил под удар толстые кожаные складки мешка Зубы бестии вонзились в кожу и прочно застряли Когда нефер качнулся назад, змею потянуло за ним, ее полностью вытянуло из гнезда Яростно извивающийся клубок колец и блестящих чешуек Ужасно шипя, она ударила о ноги Нефера. Тяжелый хвост стигал его из зияющей пасти кобры, вылетело облако ядовитых брызг, и яд потек вниз по кожаному мешку. Вес змеи был так велик, что все тело Нефера сотрясло. Почти не думая, Нефер отшвырнул кожаный мешок как можно дальше. Зубы, которые все еще цеплялись за кожу. Мешок и змея. Падали вниз вместе. Длинное тело продолжало свиваться, извиваясь и яростно хлистать. Пронзительное шипение становилось все слабее. Кажется, кобра падала целую вечность, пока, наконец, не ударилась о камни далеко внизу. Удар не убил и не оглушил ее. И она яростно хлестала хвостом, когда покатилась по склону к каменной особи, подпрыгивая на камнях, подобно огромному черному шару. Наконец Нефер потерял ее из виду среди серых валунов. Сквозь туман ужаса, окутавший его мозг, пробился голос Таиты, хриплый от напряжения и беспокойства. «Говори со мной! Ты слышишь меня?» «Я здесь, Тата!» — отозвался Нефер слабым и дрожащим голосом. «Я вытяну тебя!» Медленно, рывок за рывком, Нефер поднимался наверх. Даже переживая потрясение, Нефер поразился силе старика. Когда стало возможно дотянуться до скалы, он смог уменьшить давление своего веса на веревку, и дело пошло быстрее. Наконец он обогнул нависающий выступ и с огромным облегчением увидел Таиту, смотревшего на него с вершины. Его старое лицо, подобное лицу сфинкса, изборожденное глубокими морщинами от напряжения при вытягивании веревки. С последним рывком вверх Нефер перекатился на вершину и упал на руки старику. Он лежал, задыхаясь от рыданий, неспособный говорить члена раздельно. Таита обнял его. Он тоже дрожал от переживаний и усталости. Постепенно они успокоились и задышали ровнее. Таита поднес к губам Нефера мех с водой. И принц стал пить, кашля и задыхаясь. Пил и не мог напиться. Потом он посмотрел в лицо Таите так жалобно, что старик обнял его покрепче. Это было ужасно. Слова Нефера едва можно было понять. Она была в гнезде. Она убила соколов. Всех. Вот Тата, это было ужасно. Что случилось, Нефер? спросил тихо Таита. Она убила мою божественную птицу, самца Сокола. Успокойся, попей еще. ⁇ Он поднес мальчику мех. Нефер поперхнулся снова и сильно закашлялся. Когда он опять смог говорить, он прохрипел. Она попыталась убить и меня. Она была огромная и очень черная. — Что это было, мальчик? Объясни толком. — Кобра! Огромная черная кобра ждала меня в гнезде. Она убила птенцов и сокол и кинулась на меня, как только увидела. Я никогда не думал, что бывают такие большие кобры. — Ты укушен? — спросил Таита со страхом и поставил Нефера на ноги, чтобы обследовать. — Нет, Тата. Я использовал мешок, как щит, она не коснулась меня. Нефер протестовал, но Таита снял с него набедренник и заставил стоять голым, пока осматривал его тело в поисках укусов. Одна из его костяшек на руке и оба колена были сбиты, но в остальном сильное молодое тело было отмечено только картушем фараона на гладкой внутренней поверхности бедра. Таита лично нанес эту татуировку миниатюрный шедевр, навсегда подтверждавший право нефера на двойную корону. Хвала великому Богу, который защитил тебя, пробормотал Таита. Этим появлением кобры гор послал тебе предзнаменование ужасных событий и опасностей. Его лицо было серьезным и скорбным. — Это была не настоящая змея. — Нет, Тата, я видел ее близко. Она была огромна, но это была настоящая змея. — Тогда как она добралась до гнезда? Кобры не умеют летать, а другого способа подняться на утес нет. Нефер ошеломленно уставился на него. «Она убила мою божественную птицу!» — прошептал он громко. «Она убила царского сокола, другую ипостась фараона!» Мрачно согласился Таита с печалью в глазах. «Вот что за тайны были открыты нам здесь! Я видел их тени в моем видении!» И то, что случилось с тобой сегодня, тому подтверждение. Естественный ход событий нарушен. «Объясни мне это, Тата!» — настаивал Нефер. Таиды вернул ему на бедренник. «Сначала нам нужно спуститься от этой горы и избежать великих опасностей окружающих нас». — Лишь тогда я смогу растолковать предзнаменование. Он умолк и взглянул в небо, как будто глубоко задумавшись. Затем опустил глаза и посмотрел в лицо Нефера. — Оденься. Вот все, что он сказал.